Этими принесенными с собою мыслями может быть совершенно обыкновенный человеческий рассудок, как и в самом деле полагают в новейшее время, что догматика должна быть общедоступной. Таким образом, эти теологи считают себя вправе рассматривать указанным образом букву П, пользуясь духом, то есть выступать собственными мыслями, но отцам церкви они отказывают в этом праве. Они также рассматривали букву, пользуясь духом, и это совершенно ясно высказанное определение, что дух пребывает в церкви, определяет ее, назидает объясняет. Таким образом, отцы церкви имеют такое же право пользоваться духом в своем отношении к букве, к положительному, к положительному, к положенному ощущениям. в с ё будет зависеть только от характера того духа, взятого само по себе, ибо духи бывают весьма и весьма разные. Место в Евангелии, гласящее, что дух должен оживотворить голую букву, толкуется, правда, ближе в том смысле, что дух должен только объяснять данное, то есть оставлять тот смысл, который непосредственно содержится в букве. Но нужно быть очень отсталым в своем образовании, чтобы не видеть обмана, заключающегося в этом требовании. Объяснять без привнесения собственного духа, как будто смысл является целиком, только данным, невозможно. «Объяснить» значит «уяснить», и «ясным» объясняемое должно стать для меня. Это объяснение не может давать больше того, что уже содержится во мне. Оно должно соответствовать моему субъективному решению, потребностям моего знания, моего познания, моего сердца и так далее – Только таким образом оно существует для меня. Мы находим то, чего ищем, и именно уясняя себе данное место, я даю в нем силу моему представлению, моей мысли. В противном случае оно является чем-то мертвенным, внешним, которое вовсе не существует для меня. Так, например, нам очень трудно уяснить себе чужие религии, находящиеся на куда более низком уровне, чем потребности нашего духа. Но все же они затрагивают какую-то сторону моей духовной потребности, установки, хотя это только помутненная, чувственная сторона. Стало быть... Когда говорят «уяснить», то этим словом затушевывают истинную суть. Но если уяснить себе само это слово, то в нем нет никакого другого смысла, помимо того, что дух, обитающий в человеке, хочет познать в уясняемом самого себя. и не может познать в нем ничего другого, кроме того, что заключено в уясняющем духе. Таким образом, можно сказать, что Библию превратили в восковой нос. Один находит в ней то, другой — другое. Твердый смысл сразу становится нетвердым. как только он делается предметом рассмотрения субъективного духа. В этом отношении мы должны специально обратить внимание на характер того текста, который описывает первый способ выступления христианства. Он еще не может содержать в себе очень определенно высказанным образом то что заключается в принципе христианства, а только может содержать в себе больше предчувствие того, что есть дух и что он будет знать как истинное. Это определенно высказано в самом тексте. Христос говорит, Когда я буду в отдалении от вас, я пошлю вам Утешителя. Он, Дух, в е д е т вас во всяческую истину. Он, а не общение с Христом и Его слова. Стало быть, только после Него и после того, как Он будет... назидать их текстом, дух войдет в апостолов, они преисполнятся духом. Можно почти сказать, что, возвращая христианство к стадии его первого явления, его приводят к бездуховной точке зрения, так как сам Христос сказал, что духовное придет только тогда, когда Его не будет. В тексте же, сообщающем о первом явлении, мы, напротив, видим Христа только как Мессию, а в дальнейшем определении только как Учителя. Он есть чувственный, наличный человек, для своих друзей, апостолов и так далее, и еще не имеет характера Святого Духа. Его друзья видели Его, слышали Его у ч е н и е видели также и чудеса и были этим приведены к тому, чтобы поверить в Него. Но Сам Христос сильно бронит тех, которые желают от него чудес. Следовательно, если он должен быть Богом для людей, обитать в сердцах людей, то он не может обладать чувственным, непосредственным наличием. Далай-Лама в качестве чувственного человека является Богом для тибетцев. Но согласно христианскому принципу, гласящему, что Бог вступает в сердца людей, Он не может продолжать оставаться перед ними в чувственном наличии. Таким образом... в т р ы м моментом является то, что чувственный наличный образ должен исчезнуть, дабы он был воспринят в мнемозину, в царство представления. Только после этого может наступить духовное сознание, духовное отношение. Но на вопрос «Куда Христос удалился?» Дано определение, гласящее «Он сидит одесную Бога». То есть только теперь становится возможным знать Бога как этого конкретного, как единого, который затем имеет внутри себя второй момент – Сына, Логос, София. Следовательно, для того, чтобы познать как истину то, что представляет с о б о ю принцип христианства, нужно познать истину идеи духа, как конкретный дух, и это и есть та своеобразная форма, которую мы видим у отцов церкви.